Глава 8. Банка с пауками. Пока бывший хозяин станции обдумывал мое предложение, мы собрали всех граждан империи и заперли в жилом блоке. Уже заваривая бронепереборку, я кое-что вспомнил, вышел на связь и провернул с помощью сети одну финансовую операцию. Затем сообщил об этом капитану Алексееву. — Ты правда зачислил ей полмиллиона? — удивленно проговорил бывший друженик. Да, я вывел в общее информационное поле данные перевода. Но это же очень большая сумма. Это все, что оставалось на моем счету. Неужели ты ей так доверяешь? Алисе? Почти как себе. Ответил я искренне, вспомнив, что реально находился рядом с соседкой всю свою жизнь на фронтире. В ответ она сообщила, что находится в Новгороде. Кстати, на одном из предприятий твоего отца. Написала, что сейчас у нее небольшие проблемы, но скоро Алиса их решит и будет готова нам помочь. А насчет суммы не такая уж она и большая. 500 тысяч кредитов это ничто по сравнению с суммой, которая понадобится нам в будущем. Мы должны удержаться на занятых позициях, а, как известно, на одном энтузиазме человек долго работать не сможет. Придется привлекать множество людей. Еще нам понадобится уйма ресурсов для содержания наших космических приобретений. И где нам взять столько денег? Будем думать. Увы, но империя с федерацией нам кредит не одобрит. А все счета ротанцев, оказавшиеся в наших руках, а также служебные депозиты Имперского банка, автоматически заблокированы сетью. Вернее, это произойдет, как только станция перейдет под наш контроль. Думаю, с продажей сырья, накопленного на складах в причальных доках, тоже возникнут объективные трудности. А как же сеть? Я раньше считал командира станции всемогущим, имеющим доступ к личным счетам всех колонистов. Несмотря на положение отца и талант матери, капитан, похоже, плохо разбирается в финансовой системе империи. Командор Госсер не имеет никаких привилегий, кроме использования сети для связи. Все остальное, будь то блокировка личных счетов, аннулирование сделок или элементарное выслеживание отдельного колониста с помощью сигнала импланта, недоступно для временного управляющего звездной системы. Даже лорд космического сектора или... Генеральный стратег одного из имперских космофлотов не имеют на это нужного доступа. Конечно, они могут определить местоположение человека в пределах заданного квадрата, но следить пошагово в режиме реального времени не смогут. Зачем такие сложности? Это же мощнейший инструмент влияния. Сеть транслируется с помощью технологий, оставшихся от древних, через подпространство и охватывает своими щупальцами треть галактики, но использует ее как-то неполноценно. Дед говорил, что обнаружившие и смогли использовать систему связи древних цивилизаций, прекрасно понимая ценность попавшего им, в руки. попавшего им в руки. Поэтому контроль над основными функциями сети принадлежит тем, кто правит империей. А этих высокородных господ интересует только несколько вещей. Во-первых, все сделки проводятся через сеть, и с них автоматически отчисляется процент в имперскую казну. Во-вторых, это гарантия невмешательства в работу системы торговых синдикатов, военных структур и чиновников империи. В-третьих, вся распространяемая в сети информация должна исходить только от истинных хозяев империи. Как ты уже понял, все это усложняет жизнь любым структурам, периодически желающим отколоться от космического государства. А на мелкие вопросы высокородным господам плевать. Для этого есть армия и полиция. Значит, истинные хозяева могут просто отключить наши импланты и обнулить щита? Могут, но не станут этого делать. Что такое Пандора, находящаяся на краю галактики, и её горстка крепостных колонистов для тех, кто правит сотнями тысяч звезд? Ничего. Намного опаснее те, кто непосредственно отвечает за наш космический сектор. И что же нам делать? Выход один — потрясти машну городских кровопиец, паразитирующих на трудовом народе, произношу со злой усмешкой. Тем более они этого не ожидают. Таких, как мой папаша? Да. Только на него у меня отдельные планы. Я не против раскулачить папашу, ожидаемо произнес капитан. Только знай, что эта свора хищников не зря занимает вершину в пищевой цепочке колонии. Каждый из них опасен, будто ядовитый паук, и будет драться за свое благосостояние, не стесняясь в средствах. И ресурсов, как и сторонников, у них хватает. Знаю. Только без их финансов и ресурсов нам придется совсем плохо. Ведь внутреннюю экономику колонии все равно придется кардинально менять. Необходимо перестроить часть производств под военные нужды. Понятно, что в случае установления реальной торговой блокады со стороны империи мы обречены, но будем надеяться, что всего этого можно избежать. А пока пленник думает, помогать ли нам или нет, нужно узнать, как там поживает ремонтная команда космотехов. «Воспользовавшись каналом связи челнока, я связался с Акосом. Как у вас дела?» 7% от расчетной мощности», — доложил мастер. «Пока это все, что Нейла смогла выжать из реактора. Ну, хоть что-то». «Этого мало», — не согласился Акос. «Во время простой энергосистемы на корабле полностью разрядились все вспомогательные конденсаторы и накопители. Из-за этого мы сейчас едва дышим». Недавно восстановили контроль над маневровыми двигателями и смогли поднять дредноут на более высокую орбиту. Если надо, то можно приблизиться к станции. Пока нет такой необходимости. Подозреваю, что наш бывший повелитель, всячески выказывающий покорность, на самом деле темнит. Боюсь, у него припрятан козырь в рукаве на случай захвата станции, поэтому держитесь от нас на оговоренном расстоянии. Если за нами следят, то это помешает осуществить врагам свои планы. Сканируйте пространство системы и копите энергию для работы силовых щитов. Боюсь, что они скоро пригодятся. Ярослав, меня беспокоит враждебная активность на уровнях корабля. Операторы засекли перемещение двух групп зарканских штурмовиков. В одной из них около двухсот солдат, а во второй — более 50. Похоже, командор не смирился с потерей корабля и оставил на дредноуте своих лучших воинов. Они не могут взломать командный центр, но при желании способны уничтожить часть систем. Ничего страшного, если будут мешать, то атакуем их с помощью роботов-ремонтников или загоним на уровень с мутировавшей флорой». Акос нехотя кивнул, а затем отключился. При этом ветка, поддерживающая канал связи, осталась в эфире. «Ярослав, еще раз подумай, может, не стоит действовать столь стремительно? Твоя затея с вовлечением городов мне не нравится?» Девушка в курсе моих планов, так что ее слова не удивили. Нет, я чувствую, что советы городов надо ставить на уши прямо сейчас, иначе упустим эффект неожиданности. Ты думаешь, они уже знают о нас? Некоторые из самых ушлых олигархов точно следят за станцией, поэтому они наверняка обнаружили подозрительную активность вокруг объекта и отсутствие орбитальных платформ. К тому же подъём дредноута трудно не заметить. Значит, что-то враги подозревают, потому и нельзя медлить. «Ярослав, похоже, комендант вызывает нас к себе», — произнес Алексеев и указал на терминал, где заморгал сигнал. Через пять минут мы вернулись в кабинет командора и увидели странную картину. Госор стоял в центре обширного круга, а со всех сторон его окружили сотни голографов. Стало сразу понятно, что он решился на сотрудничество. Только ментальный соглядотай, появившийся внутри, подсказал, что это временно. «Я выполню ваши требования в отношении городских советов, но далее перейду в режим наблюдателя». И пока вы не получите никаких контактов с моим покровителем. Пока меня такие условия устраивают. Поэтому я просто кивнул, соглашаясь. После чего Госор включил общий канал голографической связи, и вокруг него начали появляться трехмерные копии глав городских советов. Некоторых срочный вызов достал в весьма интересных местах, так что я не удивился, увидев ванну и чью-то голую задницу, сидящую на бортике. Однако большинство членов городских советов находились в рабочих кабинетах или на объезде владений. Лица олигархов были напряжены и сосредоточены, а это значит, что они давно ждут вызова. Мы с капитаном находились за пределами круга, и кроме Госра нас никто не видел. Я приветствую от имени Империи Аратан, наших подданных колонистов пафосно проговорил комендант, не дожидаясь пока те, кого застали врасплох наденут штаны или прогонят людей, оказавшихся вблизи информационного поля их имплантов. Как некоторые уже поняли, космическая станция «Пандора-1» временно перешла в руки мятежников. Кое-кому из крепостных колонистов удалось связаться с незаконно прибывшими на планету зарканскими очепенцами и воспользоваться их космическим кораблем. Совместно они вторглись в сферу пространства, находящегося вокруг планеты, И завершили ряд преступлений против Империи, за которые скоро им придется отвечать. Пока госор вещал, я не сводил взгляда с затылка Смирного-старшего. Тот сидел за своим столом и внимательно слушал представителей Империи. А на пределе чувствительности, захваченного имплантом информационного поля, мелькали фрагменты изображений, показывающих, чем олигарх занимался до выхода в эфир. На них я заметил карту западного фронтира с куском большой степи. На ней были расчерчены какие-то маршруты, а в углу выведено мое объемное изображение. Еще там имелись изображения космической станции, дредноута и крутился трехмерный план Новгорода с очень интересными пометками. Голографы были мощными, и казалось, что стоит мне протянуть руку, как я смогу прикоснуться к выродку, отдавшему приказ убить общинников и сжечь поселок. Захотелось снять с пояса фазер и проделать дыру в затылке олигарха. Только это невозможно. Смирнов будто почувствовал угрозу и обернулся. Его глаза забегали по пространству кабинета, но, разумеется, ничего не нашли. И в этот момент я понял, что пора. Отойдя от капитана, вступил в круг и, пройдя сквозь проекцию своего кровного врага, остановился рядом с госром. Внимание членов городских советов тут же переключилось на меня. И, как я заметил, Смирнов меня сразу узнал. Оскорялся, словно зверь, он смял лежавшую на столе кипу пластиковой бумаги. Не став зацикливаться на одном персонаже, я обвел взглядом остальных. Ответные взгляды были по большей части спепеляющими. И лишь парочка олигархов смотрела с опаской. «Представляться и долго растекаться по древу не буду», — начал я и указал Госру на край круга. «Я тот, кто захватил имперскую станцию. У меня есть дредноут и кое-что по мелочи поэтому в любую секунду могу устроить орбитальную бомбардировку. А еще я занял место, которое мечтал занять каждый из вас. Недавно я спокойно жил на фронтире и даже не думал оказаться тут. Но геноцид и война, развязанная вами, привели меня сюда. Кто в этом виноват, вы знаете сами. А теперь вам придется идти на сотрудничество и плясать под мою дудку. Иначе я растопчу каждого, кто встанет на моем пути. «Парень, чего конкретно ты хочешь?» спросил глава Московского Совета Матвеев после того, как я закончил. «Полного подчинения. Первым делом вы выводите все войска с западного фронтира, после чего дружинники запираются в казармах, а тяжелое вооружение сдается на склад. С оружием по городам разрешается перемещаться только шерифам и милиции. Производство и плантации продолжают работать. Пайки выдаются вовремя. 10% со всех ваших счетов «Вы прямо сейчас перечисляете мне. Кроме этого, я составлю перечень продукции и сырья, которые вы должны передать по первому требованию. А Главное, не начинайте раскачивать лодку, иначе захлебнетесь в крови. Жалеть никого не будем, в том числе в ваших детей». Я видел возмущенные взгляды хозяев жизни, под которыми неожиданно закачались их троны. Поток ненависти ощущался даже на расстоянии. Они явно хотели спорить до хрипоты и ругаться. И самым первым среагировал один из трех тульских олигархов. «Пацан, да кто ты такой?» — презрительно выдал он. «Я тебе не пацан, а внук всем вам известного генерала Елисеева». И пришел довести до конца дело деда. «И первое, что мне нужно, кроме денег и ресурсов, — это голова Смирнова». Указываю на олигарха, лицо которого перекосило гримаса ненависти. «У вас есть два часа, и только после этого мы продолжим разговор. В противном случае вы почувствуете на себе мощь корабельных орудий». Едва договорив, я прервал связь, и все трехмерные образы членов Советов начали превращаться в облака битых пикселей. «Не пойму, чего вы добиваетесь», — произнес Госсер после того, как налил себе дедовского самогона. «Насколько я понял, своим ультиматумом вы вызвали лишь недоверие глав правящих родов. Такое уже было много лет назад. Тогда твой дед принимал деятельное участие в большой резне, которую сам и спровоцировал. Я не хочу подсказывать, что делать, но такими способами вы ничего не добьетесь. И голову Смирнова они не принесут. Знаю. Соглашаюсь с командором, который удивленно поднял брови. Сейчас важно, чтобы пауки осознали опасность нахождения в некогда уютной банке. И начали грызть друг друга. А с кем сотрудничать, мы и так найдем. Едва я успел договорить, как подключился канал связи, транслируемый веткой. И передо мной, без какого-либо предупреждения, появилась наглая и улыбающаяся рожа пыли. Увидеть своего каторжного товарища я точно не ожидал. Поэтому даже немного опешил, а пыль ехидно ощерился и заговорил. «Ну что, дикарь, как я вижу ты своего добился? А значит, пора с тобой пообщаться по-человечески, без художественных постановок любительского театра». Ты готов перетереть за жизнь с легитимным представителем северных бродяг?